20. Георгий Чижов неторопливо шел по коридорам родового поместья, чувствуя, как внутри разгорается огонь беспокойства. Новости, которые он узнал от главы рода, заставляли нервничать. Его недавний пленитель, молодой человек с глазами старца, силой ярова и аурой безжалостного убийцы, прибыл в столицу, как и обещал. Хуже того, с достоинством выйдя из ловушки графа Коршунова, он доказал, что у него есть здесь обученные люди. Георгию это говорило о многом, он понял, что обещаниям мальчишки нужно верить. Хладов не случайно прибыл именно сейчас, у него все готово для атаки, и он обязательно ударит. А его встреча с Коршуновым... Подумал Георгий, и на его лице сама собой вылезла злорадная ухмылка. Заносчивый ублюдок ставил себя выше баронов чужовых и свысока на нас посматривал, считал себя самым умным. Может, еще и гордился, когда его люди принесли в зубах информацию о перемещении Хладовых, хотел захватить графиню и предоставить ее князю, вот только не подумал, что это была ловушка. В том, что унижение Коршунова было подстроено, чужов не сомневался. Не случайно его дружину обступили люди Хладовых, а затем взрывные устройства с предельно малым зарядом пробили шины внедорожников и заставили графа отступить. Что еще хуже, о происшествии как-то узнали журналисты, а очевидцы сумели снять взрывы хлопушек с конфетти, взорвавшимися под днищами автомобилей. Горячая новость тут же разлетелась по империи и всем стало известно об успехах Хладовых, распугавших дружину Коршунова и самого главу рода детской пиротехникой. Так что теперь над незадачливым графом смеялись многие, другие же обсуждали возродившихся словно бы из пепла Хладовых, а также молодого человека, которого не так давно узнали из-за его похода в опасный разлом и спасения двух школьников, а также его друга-егеря. Все эти мысли пронеслись в голове Георгия, когда он шел по выделенному для него крылу, Насмешка над Коршуновым сменилась беспокойством за будущее семьи и рода, ведь их глава, несмотря на предупреждения и всю осторожность, планировал действовать на стороне графа Пожарского и задавить наглых выскочек массой и силой. «Вот только Хладовы будут бить мастерством», подумал Чижов, открывая дверь своей спальни и, войдя внутрь, замер. «Что-то было не так». Сформировав вокруг себя магический щит, мужчина сделал несколько шагов вперед, осмотрелся и заметил чуть приоткрытое окно, которое он держал закрытым. «Я смотрю, ты все же прислушался к моему совету и отправил родных подальше от столицы», произнес знакомый голос, и только тогда Георгий обнаружил в небольшом кресле Гордея Хладова. «Что ты тут делаешь?» не снимая заклинания, спросил Чижов спокойным тоном. «Зашел в гости». хотел узнать, как твои дела», — хмыкнул я, разглядывая Георгия, на пальцах которого искрилось заклинание. «Мы не друзья. Что мешает мне атаковать тебя или вызвать охрану?» «Желание жить», — предположил я, бросив внимательный взгляд на его шею и... «Или считаешь, что справишься со мной и пойдешь спать». Георгий побледнел, ощущая жажду моей крови, и надолго задумался. «Зачем ты пришел?» «Мне нужен мир между нашими родами», — сказал я, внимательно всматриваясь в его лицо. «Глава на это не пойдет», — уверенно ответил он. «А ты?» — спросил я. «Что сделал бы ты, если бы стал на его место?» Георгий вновь задумался и, медленно моргнув, произнес. «Я не предам главу. Мне не нужно его место». «Опасается камер или прослушки», — подумал я и, медленно моргнув в ответ, сказал. «Жаль. В таком случае могу ли я надеяться, что наш разговор останется в тайне?» «То, что ты как-то пробрался в мою комнату, уже делает меня подозреваемым», — с притворной грустью произнес Чужов. «Поэтому я промолчу, но сразу же после твоего ухода проверю охрану и усилю количество патрулей». «Можешь действовать», — сказал я и, укрыв себя скрывающими техниками, переместился шагом в сторону окна, а затем и на улицу. Увидевший мое исчезновение, Георгий рванул к креслу, убедился, что меня там нет, сформировал неизвестное заклинание и глухо выругался. «Вот и хорошо», — подумал я и устремился к выходу по протаренной дорожке. Он будет примерно представлять мои силы и задумается, нужно ли ему воевать с Хладовыми. Я перебрался через охраняемый периметр, пробежал несколько кварталов и запрыгнул в автомобиль, где меня дожидались Николай и Александр. Последний сидел в наушниках и что-то внимательно слушал. Примерно минут через двадцать он снял их и произнес. «Жучки работают, слышал, все хорошо. Князь от выходки Коршунова в ярости вызвал их завтра к себе, утром». «Что-то еще?» — уточнил я. «К главе случайно не приходил Георгий, чтобы докладывать о разговоре со мной?» «Считаю, что я бы не рассказал об этом, если бы услышал», — с укором посмотрел на меня Николай. «К нему вообще никто больше не приходил». «Лучше все перепроверить», — ответил я, и в этот момент рядом с нашим авто появилась смазанная тень. Окно со стороны Николая опустилось, он передал небольшую сумку с прослушивающей аппаратурой и, дождавшись, когда тень исчезнет в ночи, сказал «Поехали на вторую точку, здесь за нашими друзьями проследят». Александр завел автомобиль, поехал по ночному городу, а затем, не сдержавшись, произнес Лучше бы вместо обид ты заставил своих людей техники отрабатывать, а то если бы не ночь, то от него бы все прохожие разбежались». «Сам давно скрывать себя научился», — уточнил Николай. «Хорошо, хоть они так умеют, а то тебе бы пришлось самому этим делом заниматься, следил бы за Чижовым и слушал его храп». «Для меня и другое дело найдется», — уверенно произнес Александр и с надеждой посмотрел на меня. «Ведь так?» — Будешь ждать меня в машине, — ответил я, — и страховать, на случай, если придется уходить с боем. — Уходить? И ты? Так, может, дополнительные силы подтянем? — тут же напрягся Николай. — Да он так специально говорит, — погрустнел Александр. — Кто его заметит, если он не захочет? — Ты не прав, — покачал головой я. — Мне приходится идти в ставку к врагу. К опасному, сильному и опытному противнику ранга ярой и родовыми секретами. Кто знает, на что он может быть способен. Но ты же подстраховался, заметил с заднего сиденья Николай. Мы же план разрабатывали. Так-то ты прав, согласился я. Вот только где гарантия, что моя подстраховка не заставит все поместье переполошиться раньше времени? Вот и я не знаю. Спустя около часа езды мы подъехали к нужному кварталу. Несмотря на время, улицы еще не до конца опустили, и на дорогах хватало автомобилей, благодаря которым наше передвижение не вызывало лишнего любопытства. Александр остановился на небольшой парковке у парка, и я, накинув на себя скрывающие техники, рванул наружу. Все возможные сценарии похода к князьям пожарским мы уже обсудили. Александр понял, что с собой я его точно не возьму, а Николай пообещал слушать разговоры и доложить мне, если что-то изменится». Поместье князя разместилось на окраине города, в том месте, где в давние времена были лишь небольшие деревушки, а ныне располагался один из самых элитных кварталов города. Это было трехэтажное строгое здание с внушительными колоннами и большими темными окнами, внутри которых изредка мерцал свет. Кто-то сидел в телефоне, кто-то уснул перед телевизором, а в одной из комнат с тусклым светом внутри все еще работал князь Пожарский, который из-за возраста достаточно мало спал. Последнее я знал из докладов деда Павла, который проделал большую работу, собрав досье на всех врагов рода, а также передав мне достаточно подробный план поместья Пожарских. К сожалению, схема охранного периметра в данном документе не было, а стоило мне приблизиться, как чувство опасности подало сигнал. Я тут же создал технику «Глаза Волка» и по ним ударил яркий свет от укутанного заклинаниями периметра поместья. Видел я далеко не все, однако даже таких обрезанных способностей хватило, чтобы понять обычными перебежками столь густо усеянный заклинаниями охранный периметр не преодолеть, если только не потратить на это дело несколько часов». поэтому я решил пойти по другому варианту и, рванув вверх по ближайшему высокому дереву, стал использовать технику шаг, перемещаясь над охранным периметром и приземляясь на небольшом балкончике на втором этаже. Где-то снизу тихо прошел патруль, а я, дождавшись, когда он удалится, покрыл небольшую часть стекла тонкой корочкой льда, заставил его сформироваться на внутренней стороне окна, а затем подняться по оконной ручке и повернуть ее. Задуманное удалось, и, окутав окно техникой, я медленно его открыл и скользнул внутрь. Заставив лед растаять, я прошел по темному коридору и, пройдя мимо кабинета пожарского, двинулся к комнатам, в которых спали его дети и внуки. Мне были необходимы аргументы в переговорах. С делом я справился быстро и в нескольких спальнях. В неприметных местах появились небольшие скрытые камеры, видеозаписи из которых отобразились на моем новом телефоне. Только лишь завершив это важное дело, я направился в сторону кабинета князя, проверил соседние помещения, убедившись в отсутствии посторонних, которые могли бы что-то почувствовать. Замерев перед входом, я достал из кармана небольшую шкатулку из красного дерева, отобранную у последней партии убийц, и, войдя в комнату, открыл ее. Князь Пожарский сидел за массивным рабочим столом и, опираясь на локти, читал какие-то бумаги. Стоило двери открыться, как он резко поднял голову и раздраженно посмотрел в ту сторону, где должен был находиться наглец, посмевший входить к князю без стука. Однако дверь закрылась, а на него будто бы свалилась плита. Сил хватило лишь на то, чтобы просипеть «Что за...» Я чувствовал себя чуть лучше. Да, привычный магический фон исчез, воздух стал более вязким, и казалось, что жизнь остановилась. Однако вместо этой силы у меня имелась привычная духовная энергия, которая наполнила тело, и дышать тут же стало легче. Положив руку на тонкий золотой браслет, я приблизился к князю и, как показала Марыся, уменьшил радиус зоны поражения, чтобы артефакта хватило до утра, и снял с себя скрывающие техники. Некоторое время князь с недоумением и испугом смотрел на появившегося перед ним человека, а затем в его глазах вспыхнуло пламя ненависти. «Хладов!» Он попытался встать и сформировать заклинания, однако рухнул назад без сил, с ужасом осознавая, что помимо слабости он не чувствует и своей магии. Привычная с детства сила не слушалась, она не откликнулась, и энергия не пошла по жилам, чтобы уничтожить проникнувшего ночью противника. Пожарский из всех сил дернулся, пытаясь прорвать невидимую преграду, но лишь еще больше побелел. «Что ты сделал?» — Прохрипел он с ненавистью и затаённым страхом, глядя на меня. «Что это за мерзость?» «Это подарок от убийц, которых вы ко мне недавно подослали», — ответил я, садясь на стул рядом с князем. «И ты пришел вернуть должок?» — презрительно посмотрел на меня Пожарский. Он пытался сесть прямо, продемонстрировав свою несгибаемость, но я ощущал страх, который проскальзывал в каждом его движении. При этом его взгляд то и дело обращался в сторону двери. «Он кого-то ждет? Здесь есть камеры? Или переживает за жизни родных?» — подумал я и предупредил. «Попробуешь крикнуть, позвать на помощь или станешь вести себя неправильно, то...» «Убьешь меня!» — начал приходить в себя Пожарский. «Да, а после навещу твоих родных. Кажется, их здесь сегодня немало». «Ублюдок!» «Если бы взглядом можно было убивать, то я бы уже был мертв». «Думаешь, сможешь меня запугать?» «А я не пугаю, только предупреждаю». Пожал плечами я и продолжил. «Мне нужна информация. Почему ты хотел меня убить?» Во взгляде моего врага мелькнуло бешенство, и он отчеканил. «Меня зовут князь Пожарский Денис Дмитриевич. Для тебя я ваша светлость». «Ну зачем так официально?» — поморщился я. — Ведь я тоже князь. Может, поговорим тогда по-простому? Без этого всякого. — Да какой ты князь! — презрительно поморщился Пожарский. — Ты лишь потомок-ублюдка, который каким-то образом сумел обмануть артефакт. тфу Знал, что старой Хладовой нельзя доверять. Как была набитой дурой, так и осталась. Ничего, потом сама поймет, какую ошибку совершила. Я тихо рассмеялся. «Да, настолько пустой и бесполезный человек, что вы тайно собрали в Новосибирске впечатляющие силы, которые должны были меня убить». На подначку князь не ответил, как и на несколько других вопросов. Пришлось доставать телефон, выводить записи с установленных видеокамер и вызвать жажду крови. Экран ожил. На нем мирные кадры спящих детей. Мальчик лет десяти, в соседней комнате девочка помладше, на следующей паре две девушки лет семнадцати. Пожарский побледнел, мышцы на его лице закаменели. «Что это?» — спросил он глухо. «Что ты с ними сделал?» «Они просто спят», — ответил я, усиливая жажду крови. «Но если ты будешь молчать, то...» «Ты, ублюдок! Только посмей их хоть пальцем тронуть!» — прошипел князь, и в его голосе звучала настоящая ненависть. «Убийца детей!» «А ты...» Я приподнял бровь, или уже забыл, как пожарские, коршуновы и чужовые вырезали хладовых, как жгли дома, добивали раненых, убивали детей. А может, ты забыл, что твои дружинники должны были делать с нашей семьей в Новосибирске. Чем ты лучше меня? И назови хоть одну причину, по которой я не должен вырезать вас всех. «У тебя не хватит духа!» До боли, сжимая кулаки, произнес Пожарский, заставляя меня негромко, но искренне рассмеяться. «Знаешь, скольких человек я убил? А скольких тварей разрубил своей саблей? Да возвращаясь с разлома, я первым делом иду в душ, чтобы смыть чужую кровь. Все это время я едва ли не жил в ней. Да мне теперь больше подходит фамилия Мясник, чем Морозов». Пожарского передернуло, но он взял себя в руки. «Поклянись, что не станешь убивать моих родных, когда все узнаешь!» «А ты клянись, что расскажешь всю правду», — велел я. «Тогда мы договоримся». После взаимных клятв Пожарский взял себя в руки и начал говорить. С его слов он, как хранитель артефактной ритуальной имперской книги, имел возможность отследить появление в империи нового князя, выяснил их имя, а также то, что они находятся в родстве с Хладовыми. Переезд в Новосибирск, увеличение рода, подчиненный отряд Лига Охотников с множеством сильных егерей, а также новость из книги заставили его нервничать. Все это казалось звеньями одной цепи, из-за которых не до конца уничтоженный род врагов не только возродился, словно феникс, но и стал смертельно опасен. Не случайно новые рода могли создавать потенциально самые сильные маги времени. Что еще хуже, такие князья от чего-то всегда отличались в истории весьма мстительным характером, благодаря которому многие враждебные им рода были уничтожены. Поэтому он решил устранить угрозу. Закончил он каким-то странным взглядом. «Только вот я не успел. Да и ты, насколько могу судить, оказался гораздо сильнее, умнее и способнее, чем кто-то мог ожидать. Откуда это в тебе? Кто тебя учил? Где?» «Но ты же не думал, что я оказался в ритуальной книге просто так? Сила, чтобы уничтожить весь твой род у меня есть, в этом можешь не сомневаться». Наши глаза встретились, и его передернуло. Он понял, что я не шучу. «Чего ты хочешь?» — спросил князь, наконец. «Чтобы, когда к тебе прибудет Коршунов с Чижовым, ты убедил их оставить войну. Я уверен, что мир возможен». На мгновение в его глазах мелькнуло недоверие, затем, когда он посмотрел на мое лицо, там появилась насмешка, которая тут же сменилась изумлением. Вспомнил, сколько мне лет, подумал, что общается с пусть и невероятно сильным, но молодым, а потому наивным парнем, которому можно пообещать всего и побольше, а затем обмануть, пронеслось в голове, что же, именно это мне и нужно. Пусть считает, что у него есть шанс, и не дергается. «Ты уверен, что хочешь мира?» Внимательно вглядываясь мне в глаза, спросил князь, и я честно ответил. «Конечно. Вместо этих вот ненужных мне проблем, я бы лучше попутешествовал, мир посмотрел, другие разломы, и был бы уверен, что моим родным ничего не угрожает». После ответа в кабинете повисло молчание, а затем Пожарский, тщательно скрывая удовлетворение, сказал. «Хорошо». «Если ты мне это обещаешь, то я обязуюсь убедить чужого и Коршунова выбрать мир, хотя после твоего оскорбления последнего мне будет уговорить непросто». «Все, конец. Он окончательно посчитал меня малолетним слюнтяем, который монстров, может быть, и убивал, а вот с людьми запачкаться не хотел. Недооценивает меня. Или ему просто хочется верить в то, что я именно такой, и он еще немного поживет?» То, что мои догадки верны, подтвердил и развязавшийся язык Пожарского, который до приезда гостей решил меня заболтать. Спустя несколько часов где-то в коридоре послышались шаги, и я произнес, «Сейчас я скроюсь и останусь незаметным для твоего посетителя, но если ты дернешься, подашь хоть какой-то сигнал, то я атакую незамедлительно. Лучше останусь живым, но с врагами из трех сильных родов, чем просто погибну». «Я тебя услышал!» Ответил Пожарский, можешь не сомневаться, дергаться я не буду. Вскоре в дверь постучали, и на пороге появилась взволнованная служанка. Ваша светлость, вы долго работаете. Мне приготовить постель? Принеси мне Термос с кофе, чего-нибудь сладкого и ужин. Еду поставь на столик, велел князь, не отрываясь от бумаг. И скажи Гюнтеру, что к десяти приедут господа Коршунов и Чижов, пусть проводят их сюда, в кабинет. «Остальным передай, чтобы не мешали. У меня утром слишком много дел». Я внимательно следил за лицом служанки, ожидая, что словами или действиями пожарски может подать какой-то сигнал. Однако она его молча выслушала, кивнула, а вскоре вернулась с заказом. Дождавшись, когда шаги в коридоре удалятся, я подхватил поднос и передал его князю. Мне не хотелось, чтобы он вставал, сбивая работу блокирующего магию артефакта. «Вы хорошо все придумали. Рад, что соблюдать наше соглашение в ваших интересах. Уверен, мы договоримся», — сказал я, снимая с себя технику, а князь восторженно произнес, «Это удивительно! Твои способности к исчезновению — это ведь не магия, сила егерей?» «Монстров», — ответил я, — «они научились скрывать себя, а я скопировал способность. Приятного аппетита!» «Может, тогда и вы со мной?» — уточнил он. «Кофе много». «Нет, спасибо», — ответил я, а сам подумал, «не хватало мне еще оставлять здесь мои следы». Во время ужина я стал заваливать пожарского различными вопросами по жизни в империи, и тот с разной степенью достоверности старался мне на них ответить. Так мы просидели до самого утра. За окном посветлело, поместье ожило, но в кабинет князя, как он и просил, никто не заходил.» «Около девяти часов со мной связался Николай, по словам которого Чижов отправился на встречу с князем. Пожарский к этому времени несколько потерял товарный вид. Под его глазами пролегли темные круги, морщины стали более глубокими, а на щеках появилась небольшая щетина. Князя тут же предупредили о прибытии гостей, и он велел вести их в кабинет». Дверь распахнулась без стука, и первым в нее стремительно влетел граф Коршунов, глаза которого пылали злостью и желанием убивать. Следом быстро вошел успевший вспотеть граф Чижов, бросающий раздраженные взгляды на более молодого союзника. «Ваше сиятельство!» — резко начал Коршунов. «Я не ваш вассал, чтобы мчаться на доклад по первому зову и отчитываться о своих действиях! Это недопустимо! Я прибыл, чтобы сказать, что впредь можете меня не ждать!» Сняв скрывающую технику за спиной сидящего Пожарского, я произнес. «Да ты стал посмешищем, идиот! Над тобой вся империя смеется!» Граф испугался хлопушек. Как можно более неприятным тоном произнес я и захохотал, а граф, со стороны которого в мою сторону направился шлейф крепкого алкоголя, посмотрел на меня налитыми кровью глазами и, не задумываясь, бросил боевое заклинание. «Сработало!» Подумал я и, приподняв не ожидавшего подобной неожиданности пожарского, забрал шкатулку с едва работающим артефактом и переместился шагом за чужого. Тело, не ожидавшего этого князя, разорвало на куски, и остатки сильнейшего заклинания врезались в стену, тряхнув здание. а <б> а <chops> uh <faces you away> Заорал от неожиданности коршунов и, найдя меня взглядом, бросил еще одно заклинание. Поставив под удар не успевшего среагировать Чижова, я ушел шагом, накинул на себя скрывающие техники и ударил по двери, ведущей в коридор, имитируя побег, после чего шагом переместился за Коршунова. Тот, взревев из-за смерти Чижова и поняв, что не докажет свою невиновность, рванул в коридор и столкнулся с несколькими враждебно настроенными членами рода пожарских и тут же атаковал. Те, из-за шума заклинаний к бою, были готовы, поэтому встретили воздушный серп вспыхнувшими щитами и ударили в ответ. Завязалась потасовка, в результате которой с Коршуновым достаточно быстро расправились еще двое подошедших на подмогу магов. «Отлично!» Коршунов сошел с ума и убил союзников рода. «Подумал я...» Ирванов на улицу через дыру в кабинете князя проделал несколько быстрых шагов на пределе скорости и оказался за территорией поместья на одном из деревьев. Теперь в автомобиль и домой. Будем думать, что делать дальше.